Глава двадцать вторая. Софи Костел. Софи, доченька. Вырвал меня из глубокого сна такой знакомый теплый мужской голос. Я открыла глаза и увидела, что меня окружали холодные каменные стены. Мои руки, прикованные цепями к стене, ужасно затекли от положения, в котором находились. Осмотревшись, я поняла, что нахожусь в темнице. Сзади меня, сверху, было лишь маленькое окошко с ржавыми, но явно крепкими прутьями. «Софии!» — услышала я снова этот голос. Обернувшись, я увидела того, ради кого вернулась. Мужчину, чье лицо исхудало, а волнистые каштановые волосы длиной до плеч теперь были мутными от грязи. «Отец!» — радостно воскликнула я и хотела было подойти к нему, но цепи меня не пускали. «Я же просил тебя бежать!» — промолвил он. «Просил не искать меня!» «Мы отсюда выберемся, отец!» — уверенно сказала я. «Вместе отсюда выйдем!» Со всей своей вампирской силой я дернула руки, но оборвать цепи не получилось. Кандалы только сильнее впились в мои запястья. Тогда я попробовала применить магию. Призвала свою огненную сущность, чтобы расплавить металл, удерживающий меня. Но кандалы поглотили мой огонь, еще сильнее сжимая меня. «Можешь не пытаться», — раздался мужской голос из темноты за решетками. «Тебе не выбраться», — обладатель голоса вышел на свет, и передо мной предстал Зера. «Цепи, что сковывают тебя, заколдованы!» Его прекрасное лицо изуродовала зловещая ухмылка. «Этот специальный артефакт был создан именно для Тейбрида. Именно для тебя, дорогая Софи!» «Что тебе нужно?» Сквозь зубы процедила я. «Зачем ты это делаешь?» «Как-то я обратился к твоему отцу за помощью», ответил он со злостью, посмотрев на Райли. «Но он мне отказал. Из-за него погибла любовь всей моей жизни. Не так ли, мой любезный друг?» Райли не ответил на его провокацию. Тогда он продолжил. «Я хочу, чтобы он познал эту горечь потери». «Я и так ее познал», — ответил Райли, намекая на мою мать, как я полагаю. «Недостаточно», — отрезал Зера. «Ты потеряешь всех, кого любишь, и лишь тогда я подумаю о том, чтобы подарить тебе покой». «Хватит этих пустых разговоров». Раздался властный голос из темноты. Моему взору предстал пожилой мужчина с седыми короткими волосами, усталыми, почти прозрачными зрачками и множеством морщин на лице. Жуткое зрелище. «Пора готовиться». «Балфуш!» Со злостью прорычал Райли. «Готовься, София!» Напоследок произнес «Зера». «Завтра у тебя важный день». «Меня невозможно убить», — уверенно произнесла я, борясь со страхом, сковавшим меня. «Я трибрит». «Любое живое существо так или иначе смертно», — ответил мне Балфур, с отвращением посмотрев на меня. «И ты тому не исключение». «Как давно ты знаешь, что у меня есть магия», — Спросила я у Райли после ухода магов, заметив, что он даже не удивился, когда я попыталась с помощью огня разрушить кандалы. «С тех пор, как ты явилась мне», — ответил он, — «несколько месяцев назад». «Я думала, что это был всего лишь сон», — задумчиво промолвила я. «А я сначала подумал, что у меня начались галлюцинации», — усмехнувшись, ответил мужчина. «Мы выберемся отсюда», — уверенно повторила я. «Меня уже ищут, я это знаю». Балфур и Зера — искусные маги. Они явно что-то придумали, чтобы никто не заметил твоего исчезновения. «Это вряд ли». Я задумалась, вспоминая все, чему меня учили. Все, что я читала. Если бы Зера оставил вместо меня в Академии Голема, то ему пришлось бы там присутствовать, чтобы голем не распался. Но раз он здесь, значит голем отпадает. И мой фамильяр, он чувствует опасность, если мне что-то угрожает. Уж его точно не обмануть, даже магией. «У тебя есть фамильяр?» – удивился отец. «Это похвально». «Да». Я тепло улыбнулась, вспоминая своего кота. «Его зовут Марс». «Как же много я пропустил за эти месяцы!» Печально вздохнул он. «Но даже если кто-то и обнаружил твое исчезновение, пока они нас найдут, может быть, уже слишком поздно». «Надеюсь, что они не опоздают. Карин уж точно должен меня найти». «И давно ты знакома с его высочеством?» Лукаво поинтересовался отец. «Не особо», – смущенно ответила я. «Он тебе нравится», – констатировал он. «Да», – подтвердила я. «Так и есть». «Что же, если выберемся, я дам свое благословение на ваш брак». «Отец, какой брак?» – я закатила глаза. «Еще слишком рано об этом думать. У нас было всего одно свидание. И не если выберемся, а когда». «Ну, а как обстоят дела в клане?» Перевел он тему. «Кто тебя заменяет, пока ты учишься?» «Они не знают, что я трибрит. Я боялась этого разговора. Мне не хотелось расстраивать отца, но и лгать тоже нет желания. И я отдала право на престолонаследие Нетали. «То есть?» До него не сразу дошел смысл моих слов. «Ты отказалась от короны?» «Да». Тихо ответила я. Мужчина недовольно вздохнул, но ничего не ответил. Это слишком большая ответственность, а мне и своих сущностей хватает. Да и пожертвовать свободой ради власти — это слишком, даже для меня. Как клан отреагировал на твой отказ? Меня лишили титула. Я пожала плечами. Теперь я, герцогиня Софи Костелл, со своим именем в Палермо. «Как только выберемся, я восстановлю тебя в правах на престол». «Не надо, отец. Неважно, какой у меня статус или титул, я все равно твоя дочь и всегда ею буду». «Твоя мать была бы горда тобой». Он с нежностью посмотрел на меня и жал собственную руку, словно хотел взять меня за руку, но не мог из-за дальнего расстояния между нами». Наступило утро следующего дня. Страшные мысли уже подкрадывались ко мне. Они шептали, что это конец, что мы не спасемся. Но я все еще не теряла надежды и отбрасывала эти мысли прочь. «Отец, как ты думаешь?» – начала я. «Куда мы все попадаем после смерти?» «Мой отец – твой дедушка», – ответил он. Как-то рассказывал, что для всех нас есть свой, потусторонний мир. Он отличается от мира людей. Там нас ждут наши предки, наши родные, которые каждый день наблюдают за нами. «А гибриды?» – спросила я. «Трибриды? Куда мы попадаем?» «Этого я не знаю, дочь моя». «А ты боишься Балфура?» «Нет, я его ненавижу, это факт, ведь он убил твою мать, но я его не боюсь». «А я боюсь», — призналась я. «Но знаешь, как можно избавиться от страха перед чудовищем? Убить это чудовище! Нет монстра, нет страха!» «Не бойся, родная, я рядом». «Мне было так одиноко без тебя. Когда ты пропал, и мы не могли тебя найти, я боялась, что больше не увижу тебя». Из моих глаз покатилась одинокая слеза, которую я быстро вытерла, из-за чего звякнули цепи. «Я не хочу тебя потерять». «Я обещаю, ты меня не потеряешь. Я всегда буду рядом с тобой». Вдруг я услышала взрыв рядом с собой. Света в темнице стало больше. Комната наполнилась свежестью леса, оттесняя затхлый воздух. Из подобразовавшегося проёма вышел Карин с Сабиной. Направив руку на цепи, женщина произнесла неизвестное мне заклинание, и мои оковы упали с тяжёлым звоном. То же самое она проделала и с кандалами Райли. Как только мы освободились и выбрались, яркий свет ударил мне в глаза». «Остальные нас ждут возле леса», – произнёс Карин, указав рукой на противоположную сторону. Взяв моего отца за руку, он в один миг отдалился от нас. Я же проделала то же самое с Сабиной. Оказавшись рядом с кронами деревьев, я поняла, что здесь не только наш клан, но и клан Лаосан, а также Каюс, старец из английской академии, «И мой фамильяр. Марс!» Я подхватила его на руки и обняла. «Я боялась, что больше не увижу тебя». «Я тоже заслужил объятия шутливо возмутился карен Я поцеловала его в щеку и смущенно улыбнулась. «Сабина, нужно увести отсюда Марса», — обратилась я к ней. «Здесь слишком опасно для него». «Наоборот», — возразила она ему безопасно рядом с тобой отец подбежала нетали крали и обняла его ваше величество учтиво склонился алан я рад что ты в порядке друг мой обратился к нему рауф дружески хлопнув по плечу а где матушка озираясь спросила моя сестра мне жаль Нетали печально произнес райли Наступила тишина. Нетали казалась потерянной, и я ее могу понять. Сама не представляю, что было бы со мной, потеряя отца. «Сейчас не время горевать, Ваше Величество!» Обратилась к ней Сабина, положив руку ей на плечо. «У нас впереди долгий и тяжелый бой. Предаваться скорби будем после. Сестра, ты королева». «Тебе вести наш клан», — обратилась я к ней. Нетали вопросительно посмотрела на Райли, словно бы спрашивая его одобрения. Тот ей кивнул в ответ. «Друзья!» Раздался громогласный мужской голос позади нас. «Балфур!» Это был он. Он стоял по другую сторону от нас с распростёртыми руками, будто хотел нас обнять. Рядом с ним... Я заметила Зера с предвкушающим выражением лица, а позади них находились сотни, если не тысячи людей. Вернее, даже магов, вампиров и оборотней, перешедших на его сторону. «Давайте жить дружно. К чему вам класть свои головы и идти на верную гибель ради какого-то оборотня» И его отпрыска Трибрида. Присоединяйтесь ко мне, и вы получите истинную жизнь, власть, свободу. А если откажетесь, обещаю, смерть ваша будет мучительна. Но никто не сдвинулся с места. Все были готовы сражаться до конца за то, во что верили Балфур, как же ты постарел Произнес Гарри Твоя одержимость превратила тебя в глупца Заключившего сделку с самой тьмой Посмотри, что ты с собой сделал О, мой славный учитель — шутливо склонился мужчина. — Рад тебя видеть, как поживаешь. — Прекрати это, — обратился к нему старец. — Сдайся, и я помогу тебе. Мне не нужна помощь, — горделиво ответил он. — Я желаю лишь очистить мир от грязи. Балфор взмахнул рукой, И оборотни, стоявшие в человеческом обличии, обо оборотились в волков. Вампиры пригнулись, готовые к атаке. Маги встали в боевую стойку, призывав свою магию. С нашей стороны уже стояли готовые к сражению оборотни в облике волков. Мой отец в один прыжок обратился в огромного белоснежного волка и утробно зарычал. Марс встал на дыбы, зашипев. Я опустила кота на землю и призвала огненную магию, готовая защищать своих и атаковать врагов. Волки побежали на нас. Гарри топнул ногой, и под ними разверзлась земля, захватывая их в свои объятия и закрываясь, чтобы они не смогли выбраться. Вампиры нападали сверху, оказываясь в полете. Сабина разорвала их тела на части, соединив руки вместе и резко разорвав их» а я, направив на них огонь, сожгла остатки. Отец издал громогласный вой, и наши волки ринулись в атаку. За ними последовали и вампиры. Один из магов Балфура направил молнию на одного из атаковавших наших оборотней, из-за чего тот упал замертво, задымившись. Дженнифер в ответ сосредоточилась на нем, используя свой дар. Маг на несколько секунд скорчился от боли, Но потом что-то произошло, и он разогнулся, будто ничего не было, заглушив дар девушки. «Оставайся позади нас», — сказала я ей. Дженнифер хоть и сильна, но лишь даром. Она маленькая и хрупкая. Физический бой — не ее стиль. Следующим атаковал брат Дженнифер. Он опустил руки, раскрыв ладони, и выпустил темную дымку. Она распространялась повсюду, окружая ноги наших воинов — защищая их от магической атаки. Направив свою силу дальше, Аксель добрался до наших врагов. Дымка заискрилась, и если вампирам она особого вреда не причинила, то я не могу сказать то же самое об остальных. Оборотни и маги затряслись в конвульсиях, как от электричества, и упали на холодную землю, не сумев больше подняться. «Я думала, твой дар — взрывать!» Задумчиво обратилась к нему Сабина. «Ну что сказать?» Довольно ухмыляясь, ответил вампир. «Я полон сюрпризов». Оставаясь в стороне и атакуя магией, я успевала наблюдать за боем. Карин, он передвигался настолько быстро, что его очертания были еле заметны. Если он и останавливался, то только для того, чтобы вырвать сердце вампира, сломать шею-оборотню, или разорвать на части мага. Он двигался столь элегантно и грациозно, что, честно признаться, довольно сложно было им не залюбоваться. Нетали сражалась словно в танце. Кружилась, и вместе с ней кружились и наши враги. Ее стиль боя отличался от каждого. Рауф больше использовал грубую силу. Он тоже быстро передвигался, но не столь грациозно, как его брат. Тут я перевела взгляд на Кауса. Я хоть и пропустила турнир с его участием, но сейчас я понимала, что он точно выиграл. Каюс сражался мечом и магией. Он призвал покойные души умерших на этой земле, и озлобленные духи вселялись в союзников Балфура, убивая их изнутри. Воинов Балфура становилось все меньше». Я посмотрела на своего отца. В волчьем обличии он убивал одного за другим, вгрызаясь им в шеи и разрывая на части. Поле боя было ужасным, но и одновременно с этим прекрасным. Тут я заметила, что Райли остановился, тяжело дыша. Он смотрел в одну точку. Он смотрел на Балфура, растопырив лапы. Пригнув переднюю часть тела, волк разогнался, и побежал на мага. Но Балфор словно не видел его, так и продолжал стоять спиной. Вот Райли прыгнул, и его лапы с открытой пастью острых клыков почти достигли своей цели, как маг резко развернулся, схватив его за шею. «Я знаю, Софи», — промолвил он. «Ты слышишь меня? Скажи, каково тебе...» когда твой родной человек висит на волоске от смерти, когда его жизнь зависит не от тебя, а от твоего врага. Страх сковал мое сердце. Я быстрым вампирским бегом направилась к своему отцу. По пути на меня нападали оборотни и вампиры. Ей отталкивала от себя, вырывало сердца, ломала шейные позвонки, но не останавливалось ни на шаг. Мой отец брыкался, пытался вырваться и одновременно клацал клыками возле лица Балфора. И когда я уже почти до них добралась, я увидела, как Балфор воткнул свою руку в грудь волка. Поли оглушил жалобный вой. Из пасти Райли потекла кровь, А мужчина, вырвав сердце моего отца, отпустил его. Добежав, я упала на колени рядом с телом своего отца. Из моих глаз потекли слезы. «Это ведь не может быть правдой. Это просто страшный сон», — повторяла я себе. Моя рука погрузилась в густую белоснежную шерсть оборотня, которая была покрыта кровью. Он не дышал. Сердце его не билось. «Ты обещал», — прошептала я. «Ты же обещал, отец!» Именно сейчас я вспомнила слова предсказательницы. «Ты найдешь, что ищешь, но тут же это потеряешь». Если бы я раньше знала, что речь идет о моем отце, я бы его никогда не искала». Я бы убежала как можно дальше Может, мы бы никогда больше не увиделись Но он был бы жив Вам меня не победить Захохотал Балфур Ты следующая, Трибрид А за тобой последуют и верные тебе люди Огонь заполнил меня от ярости Он заполнил мои слёзы, мои лёгкие, мой разум. Я почувствовала, как ноги оторвались от земли. Я не понимала, что происходит, но меня это не беспокоило. Больше ничего не имеет смысла. В голове звучали только одни и те же мысли. «Он мёртв! Мой отец мёртв! Я потеряла его!» Я услышала яростный крик и с трудом поняла, что крик исходил от меня. Ничего не видя вокруг я выпустила свою магию наружу. Не знаю, сколько так продолжалось, но в один момент мои ноги коснулись обугленной земли. Меня окружали трупы, среди которых было обгоревшее тело Балфора. Однако мне это не помогло. Сердце всё равно разрывалось от боли. Почувствовав ужасную слабость, я упала на колени. Рядом со мной... Тут же очутился Марс. Кот забрался ко мне на руки и начал мять меня лапами, мурлыкая. Я вслушивалась в этот звук и успокаивалась. Слабость постепенно уходила, появлялись силы. Софии! мысленно произнес кот. «Ты должна знать, что я был рад быть твоим фамильяром. Постепенно мурчание остановилось всё медленнее и медленнее, как и его дыхание и сердцебиение. «Марс!» — с лёгкой паникой в голосе позвала его я. «Марс, что с тобой? Что происходит?» «Он излечивает тебя», — раздался рядом голос Сабины. «Своей жизнью?» — ужаснулась я. «Нет, мне это не нужно!» Я пыталась оттолкнуть от себя фамильяра, но у меня не получалось. Он словно приклеился ко мне. «Марс, нет!» — воскликнула я. «Не смей этого делать!» Но кот меня не слушал. Его дыхание прекратилось, а сердце перестало биться. «Мне жаль!» — промолвила Сабина, положив руку мне на плечо. Я не могу и его потерять. Шопотом отозвалась я сглатывая слезы. «Софи!» — обняла меня сзади Нетали, пытаясь успокоить. Ты спасла всех нас. Повергла наших врагов. Мы все живы лишь благодаря тебе. Не все, дрожащим голосом ответила я. Понимание постепенно доходило до меня. «Я теперь действительно стала сиротой. Я не смогла спасти отца, а мой лучший друг, мой Марс, пожертвовал собой ради меня».